Глава восьмая «Значит, говоришь, они здесь со вчерашнего дня?» – переспросил Игнат, раздумывая над находкой. «Быть так!» – согласил Синтиктуэт. По просьбе Игната он быстро очистил липкую дрянь, похожую на паутину. Глазам напарников пристал человек в цифре, похожий военный. У Игната сразу возникла ассоциация с пауками, что вводит пищеварительную жидкость прямо в свою добычу. Потом они вытягивают её внутренности, словно питательный сок. С человеком произошло нечто подобное. Его раздуло, словно утопленника. При этом яд растворил и органы, и энергетическую сущность хаосита, превратив всё в однородную жидкость. Что ещё удивительнее, при всём при этом поддерживалось некое подобие жизни, сохраняя свежесть продукта. Кедров осмотрелся. Он бы предположил, что людей сюда принесли хищники. Но окружение говорило о другом. Разбросанные оружие и вещи говорили о том, что военные пришли сюда сами. Ящики с чем-то похожим на взрывчатку подтверждали это. «Какого хрена вам понадобилось здесь?» задумчиво спросил Игнат. Испытывая отвращение к распухшему телу, Он перевернул его, еще какие-нибудь знаки отличия на форме. Увы тщетно, то ли случайно, то ли намеренно, но подобные отметки отсутствовали. «Ладно», — отмахнулся он, — «какая мне нахер разница?» У Игната были дела поважнее, чем думать о происхождении мутных типов, зачем-то заливших в метро. «Как я понимаю, те, кто это сделал, за еды потом вернутся». «Быть верно». Мы убить еду, злить хозяин. Хозяева прибыть сюда голодный и злой. А, логично. Дай-ка мне пару мгновений. Игнат посмотрел на коконы, прятавшие людей. Фактически те были уже мертвецами. Добить их было скорее милосердием, чем убийством. Используя аспект холода, он быстро упокоил людей. Прежде чем покинуть помещение, Игнат осмотрелся. Несмотря на обилие оружия, использовать его без подготовки не представлялось возможным. Напоследок он всё же взял один АК-74. Улучшенный коллиматором и удобной ручкой на цевье, тот словно сам просился в руки. «Даже не стреляли», — отметил Хасита, осмотрев оружие. «Возможно, тварь, что стапала этих людей, оказалась с маскировкой или чем-то похожим». Он проверил наличие боеприпасов в магазине, снял с предохранителя и дослал патрон, приготовив оружие к бою. Навыки Хаосид мог применять и без помощи рук, так что находка оказалась полезной. «Пошли на выход. Подождём твоих родственников там». «Не семья, но, быть согласится, есть похожесть». Они вновь вышли в коридор подземного перегона. Игонат осмотрелся, думая, как бы в замкнутом пространстве не убить самого себя во время боя. Вот только времени оказалось не так уж и много. «Ощущать вибрации. Охотники. Идти. Твою мать! Как же быстро!» Из-за энергетических маркеров в телах жертв неведомые твари мгновенно выяснили неладное. Но даже так он не ожидал такой скорой реакции. Почти сразу Хаосид заметил энергетические сигнатуры впереди. На вскидку он идентифицировал одну из тварей. Агрессивная форма жизни. Детеныш. Уровень силы. Седьмой. Дары и особенности. Потомство. Достаточно взрослые и физически развитые, чтобы нести угрозу. Дары физической силы. Способности. Рывок. Временное ускорение. Дикий рык. Статус, голод, агрессия. Ксион не ошибся. Они и правда являлись насекомыми самого отвратительного вида. Твори размером в собаку двигались по стенам и потолку, быстро приближаясь к напарникам. Благо ничего опасного они себя не представляли. «Стой рядом! Прикрывай меня!» В ответ пришёл мысленный посыл согласия. Несмотря на то, что Игнат привык работать один, Понимание, что в случае ошибки будет кому помочь, придавало ему уверенности. Здесь, в туннеле глубоко под землёй, это было особенно важно. Игнат обновил на интиктоде аспект сокрытия, после чего активировал энергетического помощника. Тот использовался лишь в крайних случаях из-за траты внешнего накопителя. Больше терять время было нельзя. Игнат зачерпнул энергии, преобразуя её в ледяной аспект. Миг и волна безумного холода отправилась вперёд, промораживая всё на своём пути. Сложенный виск десятков погибающих тварей разнёсся по подземному тоннелю. Даже через поглощающую защиту скафандра Игнат ощутил удар по ушам. Стоящий рядом Ксион также вздрогнул, но вытерпел воздействие. «Опять ментальные атаки?» — недовольно спросил себе Хасид. Несмотря на неприятность, он получил поток энергии, подтверждающей убийство тварей. Затихло эхо невыносимого визга. Теннелли снова погрузился в тишину. Когда рассеялся мёрзлый пар от ледяной атаки, глазам пристало зрелище скрюченных замерших существ. «Это всё?» — спросил себе Игнат, но тут же отказался от этой идеи. «Если это были детёныши, значит, где-то должна быть и их злая мать». Последнее предположение тут же подтвердилось. Издалека до Игната Нюся полной ярости, рык. «Вот и она!» Игнат допряжённо вгляделся в коридор и тут же поправился. «Они!» Похоже, приближался самый сложный момент, поэтому Игнат ускорил разум. Присмотревшись, он увидел два существа, двигавшихся ещё вдалеке, но довольно быстро и целенаправленно. Впереди был крупный двухметровый монстр, обтянутый чёрной слизистой кожей и костяными пластинами, Он походил на твари из фантастического боевика. От него исходило энергетическое излучение, образующее щит. Воитель хаоса. Хищная форма жизни. Самец. Уровень силы. 24. Дары и особенности. Существа, измененные хаосом. Исходное происхождение выяснить невозможно. Тело стража. Воля защитного покрова. Способности. Защитный покров. Сопротивление физическим атакам – пассивное. Сопротивление энергетическим атакам – пассивное. Чутьё на опасность – пассивное. Статус – ярость. Чуть позади монстра двигался его напарник, похожий на него в своём чёрном окрасе, но в то же время иной. Меньшего роста, с тонкими конечностями и длинными когтями, он прямо-таки источал ощущение стремительности и злобы. Воитель хаоса, хищная форма жизни, самка. Уровень силы 25-й. Дары особенности. Существа, измененные хаосом, исходное происхождение выяснить невозможно. Тело рыцаря-убийцы, аура подавления, чутье хищника, способности, комплексный рывок, бой на предельных скоростях, аура подавляющая энергетические атаки, острое восприятие, «Рефлексы хищника, пассивные. Статус? Ярость». От максимального напряжения время вокруг замерло. Едва Игнат осознал характеристики существ, то понял. Они с Ксионом оказались в смертельной опасности. Твари имели слишком высокий уровень. «Если я не смогу хотя бы покалечить их на подходе, то они убьют нас без шансов». Твари, которых Игнат окрестил как убийца и защитник, очевидно, работали в тандеме. Когда самка доберётся под прикрытием защитников в ближний бой, она разделает их. «Но как мне быстро пробить щит?» Закусив губу, задумался он. У него не было навыков, способных пробить щит мгновенно. А учитывая превосходство в уровне, вряд ли это вообще возможно сделать с его силами. Тем временем момент максимального ускорения времени проходил, «Надо было начинать действовать, иначе будет поздно». Игнат начал преобразовывать хаос во взрывчатый газ. Он не хотел использовать его под землёй, но сейчас опасность обвала была наименьшей из проблем. Тем временем твари неумолимо приближались. По мере разглядывания энергетических структур страх закрался в душе Игната. Не зря эти монстры имели другой статус существ хаоса. Они, похоже, перешли на новый уровень, Плотность энергии в их телах превосходила таковую у человека и инсектоида. Не жалея ни энергии, ни себя, Игнат преобразовывал крупные объёмы энергии во взрывчатый газ. После этого размещал сферы накопителей в подземном коридоре через равные промежутки. Насколько хватало контроля? Сделав это, он оставлял их под контролем энергетического помощника и создавал новые. Наконец подготовка была завершена. Твари приближались к зоне покрытия взрыва. До начала схватки оставалось всего ничего. Игнат перевёл взгляд на фигуру инсектоида. Тот так и стоял всё это время, не шелохнувшись, выполняя его распоряжение. Неужели страх был неведом ему? «Ксион, что скажешь о них? Сможешь сражаться?» «Быть тяжело, мы пробовать». На его памяти это был первый раз, когда Жук так высказался. Бой ожидался действительно тяжёлым. «Как будто ты не понимал, что однажды попадёшь в безысходный бой!» Сжав зубы, подумал он, стараясь раздуть в себе злобу вместо паники. Не стоило начинать бой с упадническим настроем. Наконец, твари достигли первой сферы с газом. Как только они прикоснулись к энергетическому щиту, Игнат потерял контроль над взрывным зарядом. Тот перестал держаться в концентрированном состоянии и резко растёкся по тоннелю. Монстры, если как-то и заметили сюрприз, то не подали виду, разве только ускорились до уровня гоночных болидов. Игнат подождал ещё доли секунды, готовя себя к предстоящему испытанию. «Пора — Пора! — мысленно крикнул он, когда противники оказались в эпицентре будущего взрыва. Отпустив контроль, Игнат позволил газу заполнить всё свободное пространство, после чего швырнул вперёд с густок аспекта огня. «Ложись — Ложись! — отправил он приказ инсектоиду. Игнат упал на живот, создав вокруг себя эксиона кинетический щит максимальной мощи. Словно в замедленной съемке, Игнат увидел, как пламя схватилось, найдя благодатную пищу, и образовало вспышку. Воспламенение начало распространяться во все стороны, образуя взрывную волну, быстро набирающую силу. Зрелище было красочное, словно распускающийся диковинный цветок. Быстро ускоряясь, Волна огня рванула во все стороны, и первыми её жертвами должны были стать два хищника. Разумеется, твари обладали аналогом ускоренного сознания и заметили происходящее. Они уже не успевали отойти, да и ярость по отношению к убийцам потом гнала их вперёд. Сгруппировавшись, монстры влезли в волну огня. Несмотря на весь уровень, проигнорировать мощь взрыва они не смогли. Обоих подхватила вместе с энергетическим щитом и швырнула в сторону. Дальше Игнат уже ничего не видел. Кинетический щит принял на себя самый страшный удар. Он тут же развеялся, а двух напарников швырнуло в сторону. В первую секунду пришло лёгкое ощущение полёта. Игнат и Ксион летели в тучи осколков и пыли. Благо артефактный доспех защищал. Приземление было неприятным и жёстким. А уж сколько метров их протащило, швыряя по камням, и сосчитать трудно. Кажется, Игнат на микросекунду потерял сознание. Едва придя в себя, Хаси тут же начал действовать. Кинетическим щитом растолкав завал из камней, он осторожно встал на ноги, активируя взор. Вокруг словно стоял густой туман и за взрывом пыли. Рядом из-под завала осторожно вылезал Ксион. Кажется, он был в норме. Игнат тут же начал озираться, ищая сигнатуры тварей. Из-за потери ориентации он даже не мог понять, где какая сторона тоннеля. «Блядь!» Почти сразу он увидел энергетические сигнатуры врагов. И они двигались к нему. «Ксион!» Только успел он дать самый важный приказ. «Быстрее!» Жук тут же ускорился, закрывая Игната своим корпусом. Очень вовремя. Противники, кажется, применили рывок или что-то подобное. Завал камней просто разлетелся в стороны, выпуская из своего плена двух кошмарных тварей. Игнат за доли секунды оценил их состояние. Оба монстра были изрядно потрепаны, но всё же боеспособны. «Бери убийцу на себя! Делай, что хочешь, но не подпускай её ко мне!» Чтобы выиграть ещё немного времени, Игнат ударил кинетическим щитом навстречу тварям. Однако, когда конструкт приблизился к ним, Что-то повлияло на него, мгновенно развеев. Более того, откат от неожиданного прерывания навыка ударил по разуму. Игнат на мгновение растерялся, и этим воспользовалась убийца, чтобы попытаться прикончить человека. Спасло его то, что рывок в исполнении раненного монстра был не так быстр, и Ксиом подоспел вовремя. Инсектоид достиг предела своих сил, чтобы перехватить убийцу до того, как она разрубит Игната. Два противника с громким лязгом столкнулись, чтобы тут же обменяться десятком молниеносных ударов. Тут же вслед за убийцей вперёд рванул защитник. Этот монстр был, по крайней мере, не так быстро. Игнат ударил в него холодом, но тот ожидаемо растёкся по энергетическому щиту. Игнат понял, что ситуация проигрышная, несмотря на успех с подрывом тоннеля. Щит твари был слишком силён, чтобы хаосит мог быстро пробить его. Мельком оглянувшись, он увидел, что убийца явно набирает преимущество в бою. Ксё пока держался, но уже ушёл в защиту, потеряв инициативу. Даже если Игнат успеет каким-то чудом пробить щит, в это время его напарника уделают. Один на один против убийцы шансов ноль. В это время защитник рванулся вперёд, стремясь войти в ближний бой. Игнат хотел было оттолкнуть его кинетическим щитом, но передумал. Единственный шанс для него был проникнуть за границу щитотвари, а для этого требовалось рискнуть жизнью. Здоровенная туша налетела, словно грузовик, сильнейшим ударом сбив его с ног. Игнат упал на камни, а сверху на него навалилась тварь. От удара мощной лапы у Хасита потемнело в глазах. Стремясь поскорее закончить бой, монстр наклонился, чтобы разорвать закованную броню человека. Игнат лишь выставил вперёд руку. Через секунду на ней сомкнулись острые челюсти. Руны вспыхнули, работая на полную силу. С мгновением броня держала целостность, а потом с треском поддалась. Игнат практически почувствовал, как коршатся его кости. <рик> Кричал он от боли и ненависти. И сделал то, для чего пошёл на этот безумный риск. «Жери, сука!» Обратившись к источнику, он подал потоком стихию в раненую конечность. Минующие твари, губительный хаос через руку попал прямо в её пасть, а оттуда – внутрь. Монстр рыкнул, не понимая, что происходит. В следующий момент безумная боль достигла его разума. Он выплюнул руку Игната и отпрыгнул в сторону. Но было уже поздно. Хаос давно разъедал его внутренности, превращая их в бульон из беспорядочно трансформирующейся материи. Прямо на глазах Игната живот и грудь твари пошли пузырями и растворились. Из открывшейся отверстий полилась дымящаяся жижа. Монстр издал полный мучение вопль и рухнул на землю, организируя. Не давая себе расслабиться, Игнат повернулся в сторону напарника. Убийца ощутила, что с защитником что-то не так, и ускорилась, чтобы побыстрее закончить жуком и поспешить на помощь. Ксион к этому моменту уже получил с десяток тяжёлых ранений, несмотря на панцирь, но держался. Острые, как кинжалы когти, то и дело пробивали его броню, нанося новые увечья. Убийца двигалась пугающей скоростью. Игнат только было хотел атаковать, как ужасное давление опустилось на его плечи. Он тут же понял, отчего развеялся его кинетический щит ранее. Тварь каким-то образом подавляла применение энергии. Таким образом она решила притормозить Игната и разделаться сначала с Ксионом, а потом с Человеком. И у неё были все шансы на успех. Хасид сделал то единственное, на что хватило смекалки. Он здоровой рукой взялся за АК-74, что висел на груди, и вскинул его, прицеливаясь. В полузаваленном туннеле захлопали выстрелы. Игнат то и дело промахивался с непривычки. Кажется, разок даже чиркнул по броне стоящего за твари Ксиона. Однако плотность огня делала своё дело. На чёрной туше твари начали брызгами вспухать ранения. Тело монстра вздрагивало от попаданий. Этого было слишком мало, чтобы остановить столь сильную тварь. Но Игнат был настойчив. С каждым попаданием убийца вздрагивала всё сильнее. Количество повреждений в теле росло, замедляя монстра. Автомат продолжал хлопать сухими звуками выстрелов. Монстр завизжал до боли и усилил натиск на Ксиона, пытаясь добить хотя бы его. Однако ранения, наконец, достигли критической массы. В какой-то момент тварь вздрогнула и отступилась. Щёлкнул автомат, давая понять, что магазин выработал боеприпас. Одновременно с этим Ксион серпообразным клинком снёс твари голову. Невообразимое облегчение наполнило душу Игната. «Бля!» — только и смог произнести, он падая на груду камней. «Чтоб я ещё полез в метро!» Тело уже заполняла волна энергии. Бой был окончен.